Глава 6 Лилит. Кто бы сомневался, первым уязвленную гордость продемонстрировал его высочество, заявив, что он не согласен с моим результатом и требует его обнуления. Покрепче сжала метлу, едва сдерживая желание треснуть древком промеж серебристых рогов, и с вызовом уставилась на демона. Почему-то было предчувствие, что ничего он мне сделать не сможет, даже несмотря на разницу в статусах. И на каком основании мои результаты должны обнулить? Поинтересовалась я, опираясь на метлу, которую держала прутиками вверх. Вот из-за этого. Он скривился, указывая на мою любимицу. Инструмент от дворника. Это не по правилам. Ваше высочество. не стала я скрывать, что знаю, кто передо мной. Вы правила-то хоть открывали? Назовите мне пункт, согласно которому личный летательный инструмент запрещен». Спустя минуту мыслительного процесса под названием «Вспомни то, чего никогда не знал» в исполнении сереброглазого демона, ответа я так и не дождалась. «Молчите?» — спросила я. «Потому что нет в правилах пункта, запрещающего ведьме использовать метлу». По стадиону пронесся шепоток. Обалдевшие лица стоили того, чтобы сразу признаться в своем происхождении. «Тем более, ведьма не может учиться в Академии демонов», — взвился Самаэль. «Представьте себе, ваше высочество, я то же самое сказала и отцу, и ректору. Оба сошлись во мнении, что полукровка может, пожалуй, я плечами. Но если вы вдруг в курсе...» Какой из правил Академии это запрещает, я буду очень благодарна, если поделитесь полезным знанием. Думаю, все согласятся, что победа в испытании была честной и заслуженной. Внезапно вклинился в наш спор герцог. Взглядом своих черных глаз он задумчиво смерил меня и вдруг... Подмигнул? Или у него уже нервный тик в таком молодом для демона возрасте? Ваше Высочество, Наконец подал голос профессор, материализовав из пространственного кармана Томик правил и задумчиво его пролистав. «В правилах действительно нет запрета на летательные артефакты. Просто раньше прецедентов не было». «Значит, его нужно внести», — не унимался Самоэль. «Я задам этот вопрос ректору на ближайшем же совещании», — сдался профессор. «Да чтобы тебя хвост облез, пожелала я в сердцах». «Ой!» Внезапно, на глазах у всего стадиона, хвост, по-прежнему находящегося в боевой ипостаси принца, начал жить собственной жизнью. Судя по удивленно округлившимся глазам демона, сладить с этой частью себя ему никак не удавалось. Тем временем хвост обвился, как Лиана вокруг его ноги, и начал почесываться. Это я забыла проконтролировать свою силу, и она восприняла пожелание как прямой приказ — Лицо демона побагровело, и он зарычал: Ты что сделала, ведьма? Вот видите, она применила против меня свою силу, а на экзамене это запрещено! Пожаловался он профессору. Да твою ж, темным в прорыв! Вот кто меня за язык тянул. Понимаю, что оплошала, от досады прикусила губу. Не то чтобы я хотел учиться в академии. но если я в нее не поступлю из-за собственной глупости, меня из пятого мира не выпустят. Уже собиралась раскаяться и принести извинения сереброглазому, как помощь пришла откуда не ждали. Вообще-то экзамен закончился, результаты объявлены, значит, и нарушения нет. Я с недоумением уставилась на Эртруара. «Зачем он мне помогает уже во второй раз?» «Абсолютно согласен с его светлостью», — кивнул профессор. «Вы все успешно прошли испытания и зачислены на первый курс Идомской межграничной академии. Можете отправляться в общежитие. Ваши комнаты подготовлены». Поблагодарив профессора, быстро запрыгнула на метлу, и пока Самаэль, у которого уже потихоньку начал облазить хвост, отвлекся, рванула в сторону общежития. На герцога тоже предпочла не смотреть. Меня смущал его пристальный взгляд. Внезапная догадка, с чем может быть связан подобный интерес, заставила похолодеть. Светлые боги, только бы Эр Труар не признал во мне свою истинную «нет-нет-нет». Общежитие было одно, но делилось на мужское и женское крыло. Студентов селили по двое, но в исключительных случаях и по одному. Мне в соседке досталась довольно миленькая кудрявая демоница по имени Хелена, которая оставалась учиться в Академии последний год. Лена, как разрешила она себя называть, не присутствовала на стадионе. Девушка задержалась в городе и пришла в комнату немногим раньше меня, сразу набросившись с вопросами о принце и герцоге, не дав даже поставить в угол метлу. Леа, ты правда прокляла принца Самаэля? Вдруг прозвучал вопрос от соседки. заставивший меня поперхнуться. Говорят, у него с хвостом какие-то проблемы начались сразу после испытания. Как быстро, оказывается, слухи распространяются. Хотя Самаэль так орал, что, возможно, и в академических корпусах слышно было. «Почему сразу я?» Боркнула, отворачиваясь от заинтересованного взгляда соседки. «Мало ли, куда он свой хвост совал, вот и пожинает плоды собственной беспечности. «Эх, жаль, что я не попала на ваш экзамен!» Тяжело вздохнула Лена. «Можно подумать, ты за столько лет в Академии никогда не видела, как полосу препятствий проходят!» Фыркнула я. «В том-то и дело, что видела сотни раз. И сама проходила. Но не с двумя самыми завидными женихами Пятого мира. Знала бы ты, как я тебе завидую!» На столе завибрировал связной артефакт Лены, сигнализируя о принятом сообщении. демоница потоком воздуха притянула его к себе. «Слушай, а в нашем чате написали, что ты даже полуоборот не использовала. Это правда? А как тогда?» В изумлении уставилась она на меня. «Правда. Я на метле пролетела. А что за чат?» Вдруг заинтересовалась я. Лена показала на экране переписку, в которой, судя по количеству имен, участвовала не одна сотня демонов. «Это наш секретный чат со студентами», Тут пишут, что интересного происходит в академии, сплетни. Даже иногда ставки принимаются на какое-нибудь событие. Например, сегодня главные новости дня ваш экзамен. А те, про кого сплетни пишут, разве не обижаются на остальных, кто их обсуждает? Вы спокойно потом на лекции вместе ходите и общаетесь. А, ты не так поняла, хихикнула она. В чате каждый студент выбирает себе псевдоним. Никто не подписывается настоящим именем. Вот смотри, Она протянула мне артефакт, чтобы я сама могла убедиться. И правда, все имена были весьма забавными. Грозный шашлычок, пусечка, ядовитая орхидея, лихой бес. Каждый год мы меняем свои имена, чтобы не было понятно, кто первокурсник, а кто уже отучился несколько лет. Продолжил объяснять соседка. «Хочешь, я и тебя добавлю?» Артефакт завибрировал снова. Теперь на его экране высветилось яркое напоминание студенческой вечеринке в честь начала нового учебного года. «Ух ты! В этот раз вечеринка у озера!» — радостно завизжала Лена. «Пойдешь со мной? Будет весело!» Признаюсь, я ее восторга от перспективы провести вечер с толпой демонов не разделяла. Но с другой стороны, не все же пять лет в комнате тухнуть, а потому согласилась.